Отщелкивались предохранители. Между тем, кортеж генерала деголя миновал центральные улицы и выехал на просторные пригородные проспекты со скоростью без малого 60 миль в час. Путь впереди расчистился. Моро взглянул на часы, ощутил за спиной сдержанное генеральское раздражение и прибавил скорость. Мотоциклисты чуть-чуть отстали, тем более, что Деголь их не жаловал. Уж если нельзя без этого, так хоть не торчите на виду. В таком порядке и проследовал кортеж в Птикламар по авеню для Ле Клерк. Было 20.17. А за милю от них Бастиан Терри почувствовал, что в чем-то он очень оплошал. В чем, это он понял куда позже, уже в камере смертника. Полицейские ему объяснили. Оказывается, он готовил покушение по календарю 1961 года где было написано черным по белому, что солнце нынче заходит в 20.35, и времени хватило с лихвой, даже если Деголь запоздает, а он запаздывал. Между тем, по нынешнему-то календарю, 22 августа 1962 года, смеркалось в 20.10. Эти потерянные 25 минут предрешили дальнейшую историю Франции. В 20.18... Бастиан-Тири наконец увидел президентский кортеж, приближающийся со скоростью 70 миль, и бешено замахал газеты. Стоярдами дальше, на другой стороне проспекта, Бернье злобно приглядывался и никак не мог понять, что там делает отуманенная фигурка. Махнул он или не махнул газетой? Вслух спросил он сам себя и едва спросил, как акулий нос президентского Ситроэна промелькнул мимо автобусной остановки и надвинулся на него. «Огонь!» — заорал он, и снайперы у его ног открыли пальбу под прямым углом по проносящейся 70 миль в час цели. Стреляли они, что не говори метко. Добрая дюжина пуль угодила в «Ситроэн» большей частью сзади. Брызнули плотчьи шин, и хотя они самозаклеивались, все же из-за внезапной потери давления машину занесло на передних колесах. Но Франсуа Мару спас жизнь деголь Первоклассный стрелок, бывший легионер Варга, метился в колеса. Остальные разрядили автоматы в заднее стекло удалявшегося Ситроэна. Несколько пуль впились в кузов, одна продырявила стекло и просвистела в дюйме другом от президентского носа. «Пригнитесь — Пригнитесь! — закричал обернувшись полковник Дебуасье. Госпожа Деголь уткнулась в колени мужа. — Это что, опять? — холодно проговорил генерал и покосился на заднее окно. Мару кое-как совладал с рулем, сбросил скорость и выровнял машину. «Ситроен» рванулся вперед к перекрестку, где на авеню Дебуа его поджидал другой отряд боевиков. За Мару почти вплотную следовала, как ни в чем не бывала машина с охраной. Бугране Токне сидел за рулем, двигатель был включен, ему надо было мгновенно решать подставиться и пожертвовать жизнью, «или полсекунды промедлить?» Он промедлил. И, вырвавшись на проспект, оказался бок о бок с машиной, где сидел телохранитель Джудер и комиссар Дюкре. Выставившись из правого заднего окна почти по пояс, Ватен разрядил магазин вслед президентской машине, в которой мелькнул за разбитым стеклом надменный профиль Деголя. «Вот болваны, даже не отстреливаются!» раздраженно бросил тот. Между тем Джудер держал пистолет на готове и за 10 футов не промахнулся бы, но голова водителя заслоняла цель. Дюкре повелительно крикнул «За президентом!» и оасовцы мигом остались позади. Мотоциклисты, одного из которых Токне едва не сбил, нагнали машины, и президентский кортеж, развернувшись на развилке, проследовал на вилла Кубле. А незадавшимым убийцам не было времени разбираться, кто в чем виноват. Разобрались потом. Оставив три машины на месте засады, они мигом разъехались на запасных автомобилях, благо уже совсем стемнело. Комиссар Дюкре связался с Вилло Кубле по рации и коротко объяснил, что и как. Через 10 минут прибыл дополнительный конвой, и Деголь велел ехать прямиком к вертолетной площадке. Возле остановившейся машины Столпились военные штатские Задние дверца распахнулась Все были встревожены самочувствием Госпожи Деголь Из другой дверцы появился генерал Встряхивая лацканы Обсыпанные осколками стекла А жестом отстранив взволнованную толпу Он обошел машину и подал руку жене «Пойдем, дорогая, мы уже почти дома» Сказал он ей И обернувшись проронил суждение об оас. «Стрелять не умеют» Он провел жену в кабину вертолета, сел рядом с нею, к ним присоединился Джудер и отправился отдохнуть денек-другой. Посерев и поникнув, сидел в машине Франсуа Мару. Баллоны под конец сдали, и Ситроен дотянул на ободах. Дюкре потрепал его по плечу и отправился на расследование. Журналисты всего мира повествовали о покушении и упражнялись в домыслах, А между тем французская полиция во главе с сюрте Националь с помощью спецслужб и жандармерии учинила розыск еще небывалый во Франции. Потом, правда, был розыск еще почище этого, когда искали неизвестного убийцу, которого так и не нашли. В картотеках он до сих пор имеет лишь кличку «Шакал». Но до поры до времени тщетный. Дело стронулось с мертвой точки 3 сентября, и стронула его, как это очень бывает, простая проверка документов. А возле города Валанс, чуть южнее Леона, на трассе из Парижа в Марсель, полицейские наугад остановили частную машину, в ней ехали четверо. Только в тот день их уже остановили несколько раз и без всякого толку. Но тут у одного из четверых документов не оказалось, он их якобы потерял. Его, а заодно уж и остальных, задержали и отвезли в Валанс разобраться. Там определенно выяснилось, что этот четвертый — случайный попутчик, и троих отпустили, а у него сняли отпечатки пальцев и послали их в Париж. Тот ли он, за кого себя выдает? Ответ пришел через 20 часов. Задержан 2-летний дезертир из иностранного легиона, подлежит военному суду. А что он, Пьер Дени Магат? «Это правда». В Леонском полицейском управлении, пока он дожидался допроса, караульный полушутя спросил его. «Ну, а что, скажем, насчет птикломара?» Тот угрюмо пожал плечами. «Чего мне говорить? Спрашивайте?» Раскалывался он восемь часов, ошеломляя допросчиков. Стенографисты исписывали блокнот за блокнотом. Он назвал всех участников покушения и вдобавок девятерых сообщников, так или иначе в нем замешанных, общим счетом 22 человека. Теперь полиция знала, кого она ищет. Вскрыться и притом бесследно удалось одному Жоржу Ватену. Вероятно, он проживает в Испании, где нашли прибежище многие главари ОАС. Следствие по делу Бастьена тери Бугране де -Токне и прочих закончилось к декабрю. В январе 1963 года Они предстали перед судом. Во время процесса ОАС развернула наступление всеми силами и средствами, и французской тайной полиции приходилось туго. Под личиной благополучия, под золоченным покровом культуры и цивилизации, неистовствовала потаенная война, одна из самых ожесточенных и беспощадных в современной истории. Французская тайная полиция именуется Сервис de documentation extérieur et de contre-expionage сокращенно СДЕКЕ. Разведка за границей и контрразведка во Франции естественно дополняют друг друга. Первое управление СДК Служба информации она разбита на отделы под общей литерой Рансыне. Разведывательные данные Р1 – аналитический отдел, Р2 – Восточная Европа, Р3 – Западная Европа, Р4 – Африка, Р5 – Ближний Восток, Р6 – Дальний Восток, Р7 – Америка, западные полушарие Второе управление ведает контрразведкой. Третье и четвертое занимаются мировым коммунистическим движением, шестое – финансовое, седьмое – административное. Но есть еще и пятое под названием «Аксьон». Там формировались ударные группы для разгрома ОАС. Сотню за сотню отборных бойцов поставляла штаб-квартира «Аксьон-сервис», расположенная в невзрачном квартале за бульваром Мортье, близ пор де лила тусклого северо-восточного предместья Парижа. Отбирали большей частью корсиканцев. Пройдя усиленную физическую подготовку, Они зачем обучались в сату отдельно от прочих курсантов? Их обучали всем приемам стрельбы из всех видов оружия, рукопашному бою, дзюдо и карате, обращению с радиопередатчиками и взрывчаткой, технике допросов и пыток, учили разрушать, поджигать, похищать и уничтожать. Некоторые из них говорили только по-французски, другие свободно владели иностранными языками и были как дома в любой мировой столице. Для пользы и дела им разрешалось убивать, и они этим разрешением часто пользовались. В ответ на оголтелый террор УАС начальник СДК генерал Эжен Гибо решился наконец дать полную волю своим молодцам. Агенты Аксьон внедрились в УАС вплоть до самых ее верхов. По их наводке многие уасовские резиденты во Франции, а то и за ее пределами, попали в лапы французской полиции. Иной раз, если взять их было нельзя, а заманить на родину не удавалось, их преспокойно убивали за границей. Родственники бесследно исчезнувших уасовцев всегда предполагали, и не без оснований, что это дело рук Аксион-Сервис.